«Как он это делает?» – выдохнул уставший, как собака-оборотень. «Такой сильный маг. А почему не воспользовался заклинанием? Только нас гонял». «Ой!» – отмахнулся Микоши. «Никакой он не маг. Автор книги сделай сам. Зато с ним так интересно вести высокоинтеллектуальные беседы о лингвистике». «Ага, будем считать, что я поверил». «Тогда как?» – не понял я. «Да я его из книги вывела. Я...» Теперь вот Маргул знает, сколько силы придется копить. А я так надеялась на Ириату выйти прогуляться. Печально вздохнула ведьмочка. Стоп. Ириата? Так она ж не скоро. Недели через две, не меньше. Но на всякий случай... А когда она будет? Осторожно поинтересовался я. Диран! Укоризненно протянула ведьмочка. Но как ты можешь? На календарь совсем не смотришь. Через три дня она... Ровно через пять недель после дня пришествия богини. Ой, мама, моргул колено да об угол. Получается, у Терри скоро посвящение во властелины? Эй, хладшинт. Наверное, какие-то чувства все-таки отразились у меня на лице, потому что Микоши ласково поинтересовалась. Диран, тебе подсказать новое выражение скварились они все, что ли? В любом случае, результаты нашей работы а Аэфи понравились. Отправляться в дорогу мы решили поутру, а пока перед закатом начали обсуждать, куда же ехать дальше и по какому маршруту. Нет, понятно, что на юго-запад в Саэлен. А конкретно? Я расстелил на столе карту, и так дорога. Ее как таковой нет. Прелестно. Придется петлять по буеракам, лесам до да оврагам. Обидно. Здесь сделаем небольшой крюк. Протянул Шамид, задумчиво черканув пальцем по пергаменту. «Это еще почему?» – не выдержал я. «Какой крюк? Идем напрямую, иначе дня три потеряем, не меньше». «Ты куда-то спешишь?» – флегматичным поинтересовался Элин. «Я просто не пойму, почему мы не можем воспользоваться коротким путем?» – фыркнул я. Таш, задумчиво выдергивающий деревянной лошадке волосяной хвост, во взрослый разговор не вмешивался. Оборотень раздраженно ткнул пальцем в карту. «Ты что, не видишь? Этот твой короткий путь пролегает через стальную пустыню. Один раз мы уже шли по ней, и теперь я не испытываю ни малейшего желания повторять этот маршрут». «Да и вообще, ты там выживешь, твою шкуру эти песчинки не проткнут. А каково будет аэль «А, так вот за кого мы волнуемся». «Позволь тебе напомнить, — начал я, — Может, слегка громко, потому что в следующее мгновение в комнату взглянула Аэфа. Что-то случилось? Нет-нет, поспешно замотали головами мы. Старушка спряталась, а я продолжил несколько тише. Позволь тебе напомнить, ядовито сообщил я, что один раз вы уже делали крюк, вместо того, чтобы воспользоваться коротким путем. В итоге мне пришлось прикрывать работорговлю в близ Зайрамских гор. Рыжик сник Так, одного мы, кажется, убедили. Теперь Айлиниэль. Впрочем, Светлая и сама не стала спорить. Она бросила короткий взгляд на карту и вздохнула. Мы зацепим только маленький кусочек стальной пустыни. Пройдем почти по самому краю. Зато действительно сэкономим несколько дней. Выйдем близко ифта. Там в середине Джуна начинается знаменитая Каифская ярмарка. Может, продуктов там купим. А я как-нибудь переживу пустыню. Грустно улыбнулась эльфийка. Перчатки надену, лицо платком прикрою. Найду только ткань плотнее, которая сразу песком резаться не будет. Ура! Хоть посмотрю, что это за пустыня такая. Единственное, надо найти какой-нибудь листик бумаги, набросать для Эли наш примерный маршрут, чтобы знала, где нас искать, как поправиться. Я тихонько постучал в дверь спальни. Аэфа, вы не подскажете, где можно клочок бумаги взять, схему пути нарисовать? Старушка сейчас как раз смешивала в плошке какую-то мазь неопрятно-зеленого цвета, а потому только отмахнулась. На столике у двери возьмите, там целая стопка лежит. Стайка прирученных гарпий вчера над лесом пораскидала. В указанном месте действительно обнаружилась целая куча бумаг. Часть из них была исписана мелким убористым почерком. Я вгляделся в текст. И чуть не сполз под стол со смеху. Текст гласил. «Дамы и господа, вас приглашает лучший трактир в светлых и темных землях. Самые удобные комнаты, всегда чистая постель, великолепная еда, вина из Дубравы всегда к вашим услугам, сервис на высшем уровне. Обслуживающий персонал проходил обучение услуг из Кардмора. Живая музыка – исполнительское мастерство нашего музыканта произведет на вас неизгладимое впечатление. Вы никогда не забудете наш кардобалет. Наше заведение широко известно также в ученых кругах. Знаменитый лингвист современности Микоши – наша постоянная посетительница. Предъявителю объявления скидка 10%. Особенно меня обрадовали фразы о винах из Дубравой, интересно, а князь в курсе, слугах из Кардмора, как же они зомби перевозили, и постоянном посетительстве Микоши. как ведь и спится недолго. Вопрос, откуда они узнали, что ведьмочка посещала этот трактир, не ставится. В конце концов, каждый гость при заселении расписывается в книге. Шамита заинтересовала мое хихиканье. В чем дело? Честно говоря, ответить я не смог и просто-напросто сунул бумажку с объявлением в руки оборотню. Тот пробежал текст взглядом и только пожал плечами. Помилен всегда отличался нетрадиционностью подходов. «Ой, стоп, надо же Микоши этот листочек показать. Вот она обрадуется!» Все, чего я добился от знаменитого лингвиста современности, это тяжелый вздох. С восклицательными знаками «переборщили». Спать меня уложили в одной комнате с Шамитом. Сообщить под видом страшной-страшной мести, что оборотень храпит во сне, я не успел. Самое смешное, что и Рыжик, и Эльфийка ни словом не омолвились, что они муж и жена. Может, им мой обряд не понравился? В любом случае, я так вымотался с этим ремонтом крыши, что даже не нашел сил язвить. Я бы заснул даже вверх ногами. К счастью, идти на подобные жертвы не пришлось. Мне досталась мягкая, уютная кроватка. Я уже приготовился к встрече с Викитом, богом сновидений, когда... Вопрос Шамита поверг меня в ступор. «Ди, скажи, ты корону свою не терял?» Я так и онемел. С трудом разлепил закрывающиеся глаза и выдохнул. «Чего?» «Корону, говорю, не терял?» «А то я в сумках у тех коней, что мы одолжили в городе, где меня чуть не казнили. Корону какую-то нашел. Думаю, не твоя ли?» «Вообще-то я свою корону даже снять не могу», задумчиво ответил я и заинтересованно попросил. «Покажи». Оборотень, порывшись в сумки, небрежно брошенный под кровать, вытащил диадему. Я так и замер с открытым ртом. Работа неизвестного мастера была чудесна. Переплетались цветы, похожие на живые острые щеточки колосков образовывали зубцы короны а россы драгоценных камней сверкала подобно утренней росе. нет не моё только и смог выдохнуть я жаль вздохнул оборотень ди я пока ее к тебе в безразмерную сумку положу чтобы место много не занимало я кивнул всю ночь эта странная корона не шла у меня из головы а утром я благополучно про нее забыл. На рассвете, когда Шамид и Айлиниэль стали собираться в путь, я взглянул к Элия. Попрощаться. Как ни странно, на этот раз девушка не стала спорить. Медленно покивала в ответ на мои сумбурные слова и тихо выдохнула. Я все понимаю, милорд. Темная вскинула на меня шарашенные глаза. Я что, могу говорить это слово? «Был неправ, прости», – вздохнул я. На лице Эли впервые за прошедшие дни появилась улыбка. «Спасибо, Дирон», – правильно говорил отец, – «добрым словом и мечом можно сделать больше, чем одним добрым словом. Следующий шок я пережил минут через пять, когда уже сидя в седле наклонился, чтобы подхватить Таша с крыльца. Хозяйка предлагала оставить Диманёнку у неё, но… А потом что? Как Эллия будет через все светлые земли ехать, темная, да еще и с таким малышом на руках? А Эфа тихо шепнула. Будь осторожен, мальчик, в этих землях не любят темных. И я чуть малыша из рук не выронил. Она что, все это время знала? Да еще и Эли лечила. Вы знали? Только и смог выдохнуть я. Откуда? Старушка рассмеялась, звонко, молодо. От глаз в разные стороны разбежались лучики морщинок. «Чтобы я в свои годы не отличила темного от светлого?» «Ну, почему бы могли? И Элия?» А Эфа вздохнула. «Просто лет пятьдесят назад я была знакома с одним шаманом». «Шаманом?» до да, последним шамане было слышно веков десять назад, особенно если учесть, что им не нужен источник магии в виде света или тьмы». Ведь они просто общаются с какими-то духами, и те им помогают. Так, по крайней мере, я слышал. А старушка продолжала. И он сказал очень умную вещь. Свет и тьма находятся внутри нас. И поступая так или иначе, мы делаем шаг в ту или иную сторону. Удачи! Спасибо, тихо шепнул я. Серьезный урок, что не говори. И сразу становится понятно, что же почувствовал Шамид. Вызов духа. Это вам не просто так. Отступление второе. Весьма нервное. По прибытии в Дубраву остатки команды были размещены в роскошных апартаментах. Даже для Торма нашлась комната по размеру, дабы гном не особенно нервничал по поводу чересчур высоких потолков, столов и стульев. Членам Светлого Совета объявили о необходимости собраться, но государство разделяло огромное расстояние, так что начало заседания Совета было отложено на 5-7 дней. А пока члены команды имели возможность отдохнуть под прохладной сенью Дубравы, осмотреть достопримечательности. Правда, впечатление портили лишь мельтешащие под этой самой синью эльфы. Судя по всему, жители лесного княжества что-то потеряли, пытались это что-то найти и при этом создать впечатление, будто ничего никуда не пропадало. В первый час Вангар терпел это судорожное мельтешение, второй мрачно провожал взглядом спешащих подданных Меретиля, а к концу третьего – Выловил пробегавшего мимо эльфа и напрямую спросил, что, собственно, происходит. Кстати, гостям доверяли и отпустили гулять без сопровождения. Лорд Эльтриина Ли Сенкель, пойманный мощной рукой воина, трепыхался и уходил от ответа. Недолго, минут 15-20, но вполне успешно. Первым удачное решение нашел Торм. Эльфа перепроводили в ближайший кабак, угостили хорошим вином, ну ладно, не совсем хорошим. Надо сказать, что, грубым словом, кабак – это заведение, украшенное цветущими растениями, мраморными статуями и колоннами, обозвал именно Торм, сообщивший, раз тут наливают – это кабак. Заведение держал соотечественник Торма, а потому гномы – пошептавшись, быстренько сообразили по части настоящего напитку. Через полчаса лорд Эльтериин дошел до нужной кондиции и заплетающимся языком поведал о том, что из Дубравы сбежал принц Эльсирин. Так, мол, и так, по достижении определенного возраста наследники лесного княжества обязаны отправляться в путешествие по светлым землям дабы проникнуться осознанием того, что весь мир един и светел. И так далее, и тому подобное. Выезд принца должен совершиться на рассвете в соответствии с заведенным ритуалом. Под громовое пение труп, по дороге усыпанный лепестками роз, дабы нога наследника не была сквернена прикосновением к земле. Сопровождать принца в его путешествии должны были 10 воинов. Однако, Эльсирин не выдержал приготовлений и сбежал, сообщив, что попутешествовав в положенный срок, он обязательно вернется в Дубраву. «По-моему», – гулко расхохотался Торм, – «раз уж нынешний князь, родственник матери Дирона, шила в заднице в этой семейке, передается именно по эльфийской линии».